— А сегодня все-таки попразднуем, — сказал другой. — Сегодня у нас праздник свободы. Из сегодняшнего дня вот только разделаемся с этими, и город и земля будут наши. — Сегодня мы будем молотить фашистов, — сказал кто-то. — А из Мекины поднимется свобода нашего пэбло, народа. — Только надо сделать все как следует, чтобы заслужить эту свободу, — сказал другой. — Пилар, — обратился он ко мне, — когда у нас будет митинг? Сейчас же, как только покончим вот с этим, — ответила ему я, — там же, в Аюнтамьенто. Я в шутку надела на голову лакированную треуголку «Гвардия Севиль» и так и разгуливала в ней, а револьвер заткнула за веревку, которая была подпоясана, но собачку спустила, придержав курок большим пальцем. Когда я надела треуголку, мне казалось, что это будет очень смешно, но потом я пожалела, что не захватила кобуру от револьвера вместо этой треуголки. И кто-то из рядов сказал мне, — Пилар, дочка, нехорошо тебе носить такую шляпу, ведь с гвардия Севиль покончена. — Ладно, — сказала я, — сниму и сняла треуголку. — Дай мне, — сказал тот человек, — ее надо выкинуть. Мы стояли в самом конце шеренги у обрыва, и он взял у меня треуголку и пустил ее с обрыва из-под руки таким движением, таким пастухи пускают камень в быка, чтобы загнать его в стадо. Треуголка полетела далеко, у нас на глазах она становилась все меньше и меньше, блестя лаком в прозрачном воздухе, и, наконец, упала в реку. Я оглянулась и увидела, что во всех окнах и на всех балконах теснятся люди, и увидела две шеренги, протянувшиеся через всю площадь, и толпу под окнами Аюнтамьенто, и оттуда доносились громкие голоса, а потом я услышала крики, и кто-то сказал «Вот идет первый!» И это был Дон Бенито Гарсия. Он с непокрытой головой вышел из дверей и медленно спустился по ступенькам, и никто его не тронул. Он шел между шеренгами людей с цепами, и никто его не трогал. Он миновал первых, двоих, четверых, восьмерых, десятерых, и все еще никто не трогал его. И он шел и шел, высоко подняв голову. Мясистое лицо его посерело, а глаза то смотрели вперед, то вдруг начинали бегать по сторонам, но шаг у него был твердый, и никто его не трогал. С какого-то балкона крикнули «Кепаса, кубардес! Что же вы, трусы!» Но Дон Бенито все шел между двумя шеренгами, и никто его не трогал, и вдруг я увидела, как у одного крестьянина, стоявшего за три человека до меня, задергалось лицо, он кусал губы, и так крепко сжимал свой цеп, что пальцы у него побелели. Он смотрел на Дона Бенито, который подходил все ближе и ближе, а его все еще никто не трогал. Потом не успел Дон Бенито поравняться с крестьянином, как он высоко поднял свой цеп, садев соседа, и со всего размаху ударил Дона Бенито по голове, и Дон Бенито посмотрел на него. А он ударил его снова и крикнул «Получай, каброн, козел!» И на этот раз удар пришелся по лицу, и Дон Бенито закрыл лицо руками, и его стали бить со всех сторон, и до тех пор били, пока он не упал на землю. Тогда тот первый позвал на подмогу и схватил Дона Бенито за ворот рубашки, а другие схватили его за руки и поволокли лицом по земле к самому обрыву и сбросили оттуда в реку. А тот человек, который первый его ударил, стал на колени на краю обрыва, смотрел ему вслед и кричал «Каброн! Каброн!» «О, Каброн! Он был арендатором Дона Бенито, и они никак не могли поладить между собой. У них был спор из-за одного участка у реки, который Дон Бенито отнял у этого человека и сдал в аренду другому, и этот человек уже давно затаил против него злобу. Он не вернулся на свое место в шеренгу, а так и остался у края обрыва, и все смотрел вниз, туда, куда сбросили Дона Бенито». После Дона Бенито Из Аюнтамьенто долго никто не выходил. На площади было тихо, потому что все ждали, кто будет следующий. И вдруг какой-то пьянчуга заорал во весь голос. «Есалиго Эль Торо! Выпускай быка!» Потом из толпы, собравшейся из окон Аюнтамиенто крикнули. «Они не хотят идти, они молятся!» Тут заорал другой пьянчуга. «Тащите их оттуда! Тащите чего там! Прошло время для молитв!»